высказывавшихся по поводу Н и местного общества столь же искушенно, хотя и не принятых в нем. Прокурор был вхож в гостиные, куда мэр и Квестер допускались лишь по официальным поводам. Если здешние обитатели с опаской относятся к иностранцам, то еще большее недоверие испытывают они к чиновникам, присланным из столицы, и к тем из сограждан, кто родился за мифической чертой несуществующих ныне крепостных стен, заметил прокурор с иронической улыбкой, не сходившейся губ. И добавил, что его коллеги, такие же, как он, чиновники, не умеют строить отношения с эрнским обществом. Под подозрительной надменностью, выглядящей довольно-таки смешно, они скрывают обиду, что перед ними закрыты двери светских гостиных. Он же, по его словам, пользуется небольшим кредитом доверия у наиболее авторитетных семейств у города и обязан этим восхищению, именно которое не скупится. «Научитесь говорить им приятное», — посоветовал он, — «и вы обнаружите в них бездну интереса к вам. В противном случае вы будете для них лишь одним из многих чиновников, которому его французская национальность дает не больше прав и преимуществ» в сравнении с налоговым инспектором или инспектором водопроводной компании. Провожая посетителя до дверей, прокурор протянул ему руку. Пожимая ее, Жюльян заметил то, на что не обратил внимания при встрече. «Какая она влажная и скользкая!» «Ну что ж», — подвел итог прокурор. «Чтобы войти в число избранных Н, нужно уподобиться им». Или, по крайней мере, делать вид, что уподобляешься, но так, чтобы никто тебя не раскусил? Если с умом взяться за дело, очень скоро преуспеешь. Не сомневаюсь, что вам это удастся. Декан медицинского факультета и генерал, командующий гарнизоном, которым Жюльен затем представился, жаловались, как и остальные, на то, что Вен нелегко живется, но не скупились на похвалы, красоте его памятников и богатство музеев. Жюльен ни на секунду не усомнился бы, что они там ни разу не были, если бы в ночь не впал в некую прострацию, в которой пребывал с небольшими промежутками с начала визитов. На завтра я договорилась о встрече с полковником, командующим жандармерией и директором ветеринарной школы. Сообщила ему мадемуазель де Кармон, когда он вернулся вечером во дворец Сорока. Неделю спустя после своего прибытия в Вен Жюльен Винер побывал у всех гражданских и военных чиновников, но не переступил порога дома ни одной из тех графиней-герцогинь, что составляли легенду города. Он тогда до тех пор и не понял, к чему был обязан своим назначением, но больше и не задавался этим вопросом. Попросту говоря, новый консул пребывая в некоем ошеломлении, вообще перестал ставить себе какие бы то ни было вопросы. Глава четвертая. Дней через пять снегопад прекратился, но теплее не стало, напротив, холода усилились. Вода в фонтанах сперва лишь подмерзшая, теперь превратилась в сплошной лед, напоминающий мрамор статуи, которой тоже обледенили. Большую опасность для пешеходов — представляли высокие сугробы на улицах города, не знавшего, как с ними бороться. Движение на дорогах продолжалось лишь на нескольких главных артериях города и внешних бульварах, проложенных на месте крепостных стен. Выдалось, однако, два чудесных дня. Небо было ослепительной голубизной, мороз усилился, лед под солнцем превратился в хрусталь. В эти дни новый консул вновь испытал то возбуждение, которая воодушевляла его в поезде. Жители прогуливались вдоль реки, любое с ее скованными льдом водами. Смешавшись с толпой, Джульен не мог знать, что среди укутанных в меха дам прогуливается и графиня Бекер, и княгиня Данини, и маркиза Янинг, и маркиза Беррио, которая... Вскоре станут главными действующими лицами его жизни, Вен. Среди служащих магазинов, чиновников, обывательниц, делящихся прочностью льда, они были всего лишь безымянными силуэтами. Откуда ему было знать, что эти великосветские львицы, выходящие за пределы своих дворцов, лишь для того, чтобы побывать в других таких же, или чтобы пройтись по дорогим магазинам в центре города, или, невзирая на время года и непременно подальше от туристов, выпить чашку шоколада со сливками у револи, также пожелали принять участие в столь беспрецедентном в истории их города событии, как эта суровая зима. Но Жюльен ознакомился пока лишь с самим городом, предполагая изучить его обитателей позднее. В этот день он просто наслаждался преображенным городом. Утром первого из двух солнечных дней он поднялся на холм Сан-Роман, откуда, как на старинной карте, просматривалось почти идеальное кольцо остатков крепостных стен.